Письмо 302 Александру Борисовичу Гольденвейзеру, 1910 год, сентября 21-го, Кочеты. «Напрасно вы думаете, милый Александр Борисович, что ваше сообщение было мне неприятное. Примечание первое. Как мне тяжело знать все это и знать, что столько чужих людей знают про это, знать это мне полезно. Хотя в том, что пишет Варвара Михайловна, и что вы думаете об этом, есть большое преувеличение в дурную сторону» недопущении болезненного состояния и перемешанности добрых чувств с нехорошими. Я нашел у себя книжечку Клименко о Чайковском. Примечание второе. Откуда она у меня? Не знаете ли вы? Она мне была интересна. Завтра едем. Примечание третье. Не хочу говорить иначе, как до свидания. Лев Толстой Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Гульденвезера от 5 сентября «Смотри ГМТ», которому тот приложил выписку из дневника Феокритовой с записью грубых и бестактных слов Софьи Андреевны Толстой по отношению к мужу. Дневник Феокритовой весьма односторонне и тенденциозно освещает события последнего года жизни Толстого. Второе. Толстой читал книгу Клименко «Петр Чайковский Краткий биографический очерк. Москва, 1908 год». И третье. 22 сентября Толстой выехал из Качетов в Ясную Поляну. Перед отъездом он сделал следующую запись в дневнике. «Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает. Смотри том 22 настоящего издания. Конец примечаний».